культур трегеры на днях я получил очень интересную телеграмму из мест весьма отдаленных из мест столь отдаленных от всяческой культуры что мы являемся там культур трегерами из города никольска уссурийского края телеграмма гласит следующее одесса сотруднику одесского листка дорошевичу Прошу поместить, где следует в газете, о неурядицах, происходящих на окраине Приморской области в новом городе Никольске-Уссурийске по поводу закрытия в нем четырех ресторанов-трактиров, причинившего содержателям более ста тысяч убытка и вообще последовавшего тормоза по общей торговле. Несмотря на разрешение, полученное на право торговли от его высокопревосходительства, управление нового города не обращает на это внимания и продолжает действовать вопреки. Сущий произвол. Теперь вопрос по этому возникает. Кто старше, генерал ли губернатор или городское управление, состоящее из крестьян-земледельцев и приказчиков-оршинников, одесситы Илашвили, Забиранский, Алексеев, Боровиков, Шведиченко? Разве не прелесть эта телеграмма культур треггеров оскорбленных в лучших своих мечтах? еще полтора года тому назад города никольско усурийска не существовало а было большое село никольское город еще только только народился а на него уж налетели культур треггеры в чаянии спаить новорожденного в их воображении уже рисовалась чарующая картина Затерянный в тайге новорожденный городок, невинный, как все новорожденные, никогда не видавший кабака, и вдруг в нем открываются сразу четыре ресторана-трактира. Экая благодать! Город накидывается на невиданное доселе благо цивилизации. Культуртрегеры уж давились слюною от предвкушения. «Споим! развратим Быть может, им уже мерещились усовершенствованные кабаки с женскими хорами. И вдруг городское управление. «Люди ехали, чтоб споить и развратить и им споить и развратить не дают». Им, культуртреггерам, приехавшим просветить далекую окраину любезного отечества, мешают в этом. И кто же? Кто? Все великолепно в этой разуваевской телеграмме господ просветителей. И это презрение пришлых хищников к местному населению, презрение кабачиков к крестьянам-земледельцам и приказчикам-оршинникам, составляющим городское управление. И это обвинение городского управления чуть ли не в сопротивлении придержащим властям целая картина жизни далеких окраин культур трегеры ивившиеся спаивать и развращать Считают всякое сопротивление их кабацким стремлением колоссальным преступлением. Они считают, что окраины отданы им на растление. Кабак, построенный просветителем на окраине, — это нечто священное и неприкосновенное. Всякое посягательство на кабак есть бунт. Просветители так уверены в своем праве спаивать и развращать, что полагают, что даже печать обязана вступиться за их право. Печать должна бить в набат, должна вопиять ужасно, куда мы идем, смирить непокорное городское управление, как смеют ставить приполной просветителям. Много я видал наглости, но такой наглости, чтобы кабачки обращались к печати за защитой своих прав. Еще не встречал. Такой наглый тип мог развиться только на далекой окраине, где кабачик считает себя носителем идеи, а свой кабак — установлением. О, эти бедные далекие окраины, ныне переполнены этими культуртрегерами! С некоторого время в Одессе по два раза в месяц перед отходом парохода добровольного флота начали появляться какие-то странные типы. Смотришь и радуешься, слава богу, что только проездом. И сердце сожмется за ту страну, где эти типы поселятся на жительство. Люди, словно отправляющиеся куда-то скандалить. Вид отчаянного. Приедут, попьянствуют, побезобразничают по дешевым ресторанам и куда-то словно провалятся. Что за народ, спрашиваю, артуровцы? Так зовут теперь в Одессе всех, кто едет просвещать и насаждать далекие окраины. Отправьтесь к отходу любого парохода добровольного флота, и вы увидите среди пассажиров две разновидности типа просветителей и насадителей. Одну разновидность я уже описал. На лице ее написано «РАСШИБУ». Другая разновидность во время временного пребывания в Одессе незаметна. Эта разновидность просветителя и насадителя не пьет и не скандалит. Она объявляется только на проходе за несколько часов до отхода. Человек спокойный, сосредоточенный, губы плотно сжатые, в глазах алчность. На всем лице написано «Вопьюсь!» У клеща, когда он хочет впиться в мясистое место, вероятно, такое выражение. От представителя первой категории веет запальчивостью и раздражением. От представителя второй — заранее обдуманным намерением. Первый, вероятно, будет бить дубьем, второй — рублем. Первый считает себя носителем достоинства, второй — культуры И вместе оба считают себя представителями идей. У первого на лице написано «В кабак пойду», у второго «Кабак открою». Бедная, бедная, крайно куда везут культуру такие типы. Мне вспоминаются те вопли, которые я слышал на Дальнем Востоке. «Да ведь кого? Кого к вам везут? Кто сюда едет? Ведь сюда нужны лучшие элементы. А это...»